Третья часть. Будущее. Жизнь как фуршет. Готова спорить, что эта глава вызовет у тебя самые приятные эмоции, потому что теперь не нужно возвращаться к старым травмам, разбираться с психосоматикой, копаться в отношениях. Теперь перед тобой будет дорога, по которой ты еще не успела пройти. Мы поговорим о твоих планах, целях, мечтах. Ты поймешь, как их визуализировать и ставить, узнаешь, как привлекать изобилие. Поэтому я уверена, что этот раздел книги дастся тебе легче всего. Итак, давай начнем с твоих планов. Знаешь ли ты, что если посадить перед собой 10 детей и спросить, кто из них умеет рисовать, то все не закричат «Я» и дружно схватятся за карандаши? Если о том же спросить десятерых взрослых, никто не откликнется. В лучшем случае это будет один человек и то, скорее всего, тот, у кого есть художественное образование. Этот эксперимент говорит о том, что с возрастом люди все меньше верят в себя. А еще с годами люди меньше мечтают, и мечты их становятся более приземленными. Помнишь, как в детстве ты хотела стать великой балериной или великим модельером, а может, знаменитой актрисой или певицей? Сейчас твои мечты стали практичнее, потому что ты уже не раз сталкивалась с суровой реальностью и получила некий жизненный опыт, который более или менее жестко дал тебе понять, что популярной актрисой стать не так уж просто.